Премьер-министр. И опять я переехала. На этот раз в обширную, не слишком уютную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где до меня жили Бен-Гурион, Шарет и Школ, и стала приучать себя к постоянному присутствию полицейских телохранителей, к шестнадцати часовому рабочему дню, к почти полной невозможности уединения. Конечно, выпадали дни полегче, покороче, посвободнее. Я вовсе не хочу, чтобы думали, что все пять лет моего премьерства я была какой-то великомученицей, и что у меня не было радостей. Но мое премьерство с войны началось, и войной закончилось. И было что-то символическое в том, что первой моей инструкции военному секретарю Израилю Леору было немедленно сообщать мне о каких бы то ни было вооруженных столкновениях, будь то даже среди ночи. Я хочу знать, когда мальчики вернутся. «И как?» — сказала я ему. Слово потери я не употребила, но Леор хорошо меня понял и ужаснулся. «Не хочешь же ты, чтобы я тебе звонил в три часа ночи?» — спросил он. «Ты же все равно ничего не сможешь сделать, если будут потери. Обещаю, что позвоню рано утром». Но я знала. Мне будет невыносима мысль, что я буду спать спокойно, а в эту минуту будут умирать солдаты. И я заставила бедного Леора покориться. Конечно, когда новости были плохие, я уже не могла заснуть. Немало ночей я провела без сна, расхаживая по огромному пустому дому в ожидании утренней более подробной информации. Телохранители у дома иногда и в четыре часа утра видели свет на кухне, и кто-нибудь один тогда заходил, чтобы убедиться, что все в порядке. Я заваривала чай для нас обоих, и мы рассуждали о том, что происходит на канале или на севере, пока я не чувствовала, что теперь смогу заснуть египетская война на истощение началась в первых числах марта 68 -го года и продолжалась становясь все более ожесточенной до лета 70-го года. Советский союз не только не старался удержать насра от убийств, но напротив, срочно отправил в Египет тысячи инструкторов для переучивания побитой египетской армии и оказания ей помощи в войне против нас, а также огромное количество военных материалов, скромно оцениваемых в 3,5 миллиарда долларов. Не только Египет пользовался советскими щедротами, они доставались и Сирии, и Ираку, но главным получателем был все-таки Насар. Две трети всех танков и самолетов, которыми Советский Союз запрудил регион сразу после шестидневной войны, предназначались для него в надежде, что под постоянным огнем, терпя вечные потери, мы не выстоим на канале и сломленные телом и духом отступим, не добившись ни мира, ни окончания конфликта. Вероятно, теоретически и Насару, и русским все это казалось очень просто – Они будут продолжать обстреливать наши укрепления на канале. Это будет настоящий ад для наших воинских частей, и рано или поздно, скорее рано, мы оттуда уберемся. Ни для Египта, ни для Советского Союза не было тайны, что каждый убитый, каждые военные похороны, а они все время происходили, каждая осиротевшая еврейская семья — это был нож в сердце нации. И я понимаю, почему Насар и его хозяева были уверены, что мы сдадимся. Но мы не сдались. Мы не сдались просто потому, что не могли себе этого позволить. Мы не стремились бороться ни со всеми подряд, ни с египтянами, ни особенно с русскими. Но у нас не было никакой альтернативы. У нас был только один способ предотвратить тотальную войну, который... Как Насар со всех крыш провозгласил, окончится война на истощение. Наносить жесточайшие удары по египетским военным объектам не только на линии прекращения огня, но и в самом Египте. Если понадобится, у самого крыльца египтянина, глубоко на его территории. Нелегко было принять такое решение, особенно потому, что мы понимали, это может вызвать еще большую вовлеченность совета. Кстати, то была первая советская интервенция за пределами советской сферы влияния со времен Второй мировой войны. И мы без особого желания начали стратегические рейды в глубину, используя самолеты как летающую артиллерию и рассчитывая, что египтяне, слушая гул наших самолетов над Каирским военным аэродромом, поймут, что они не смогут наслаждаться миром, если будут вести войну против нас. Ибо война оружие обоюда острая. Много чего произошло с того времени, и война на истощении уже не очень свежа в памяти людей. Даже ужасная история советских кораблей, тайно доставлявших в Египет ракеты Земля-Воздух СА-3, которые советские специалисты должны были установить и обслуживать в зоне канала. Уж не вызывает большого интереса, хотя все мы знаем, как они были использованы против Израиля осенью 73 -го года. Но для нас это была настоящая война, и понадобились решимость, мужество, сила и подготовка наших солдат и летчиков для того, чтобы удержать линию прекращения огня и любой ценой задерживать продвижение вперед ракетных установок, которые египтяне со своими русскими друзьями, так старательно устанавливали у самой этой линии. Но нашему умению делать все в одиночку тоже был предел. Нам нужны были помощи, поддержка, самолеты и оружие, и как можно скорее. Только одна была страна, к которой мы могли обратиться, Соединенные Штаты, традиционный великий друг, который продавал нам самолеты но, как мы опасались, не вполне понимал наше положение и мог приостановить эту продажу в любую минуту. Президент Никсон относился к нам более чем дружелюбно. Но его, как и его министра иностранных дел Уильяма Роджерса, Сердил наш отказ принять любое навязанное нам другими странами решение ближневосточного вопроса, а также мое категорическое неприятие идеи мистера Роджерса, заключавшейся в том, что прусские, американцы, французы и англичане уселись где-нибудь поудобнее и выработали выполнимый компромисс для нас и арабов. Как я неоднократно объясняла мистеру Роджерсу, такой компромисс, возможно, будет очень хорош для американо-советской разведки, но никаких гарантий для безопасности Израиля он не создаст. Да и как бы он мог? Все военные приготовления Египта направлялись и снабжались русскими. Французы в своем проарабизме почти не отставали от русских, а англичане от французов. Только американцы были хоть как-то заинтересованы в выживании Израиля. В лучшем случае окажется, что трое будут против одного, а при таких условиях никакого осуществимого решения принять нельзя. Но с другой стороны, если все время вызывать неудовольствие президента Никсона и мистера Роджерса, то мы можем лишиться оружия вообще. Что-то надо было предпринять, чтобы вырваться из тупика. Надо сказать что мне лично Роджерс всегда нравился. Это очень милый, вежливый и терпеливый человек. И в конце концов, именно он предложил и осуществил прекращение огня в августе 70 -го года. Но, боюсь... И надеюсь, что он простит мне эти слова, что он никогда по-настоящему не понимал ни того, что лежит в основе арабских войн против Израиля, ни того, что верность своему слову арабские лидеры понимают совсем не так, как он сам. Помню, с каким восторгом он рассказывал мне о своих первых поездках в арабские страны и о том, как жаждет мира король Фейсал. Как многие известные мне джентльмены, Роджерс считал, и, к сожалению, ошибочно, что весь мир состоит только из джентльменов. Все мои попытки завязать прямые контакты с арабскими руководителями провалились, в том числе и призыв, с которым я обратилась к ним в первый же день вступления в должность. Я заявила, что мы готовы вести мирные переговоры с нашими соседями в любой день и по всем проблемам. А через семьдесят два часа прочла ответ Насара. Нет голоса, который мог бы заглушить звуки войны. Нет призыва более святого, чем призыв к войне. Не более вдохновляющими были отклики из Дамаска, Аммана или Бейрута. Вот выдержка из статьи в ведущей орданской газете июнь 1969 года, иллюстрирующая арабскую реакцию на мое предложение немедленно вступить в переговоры. Госпожа Мэйр готова ехать в Каир беседовать с президентом Насаром, но к ее огорчению ее туда не пригласили. Она верит, что в один прекрасный день на Ближнем Востоке родится мир без пушек. Голдемейр ведет себя, как настоящая бабушка, перед сном рассказывает внукам сказки. Мы были словно в тисках. Пока шла война, люди за границей спрашивали, не входит ли в наше намерение сложить Насора, словно мы его назначали, а теперь думаем, кем его заменить. Бесило меня и то что нас спрашивают, в самом ли деле необходимы наши бомбежки в глубину и самообороны ли это, словно надо дожидаться, чтобы убийца подошел к твоему дому, чтобы иметь моральное право помешать ему убивать, особенно когда, как в случае с Насаром, его намерения не внушают никаких сомнений. В общем, это был тяжелый период, Затруднявшийся еще и тем, что я унаследовала от и школы правительства национального единства, куда входил оппозиционный блок гахал объединявший правую экстремистскую партию хирут и значительно более умеренную но маленькую либеральную партию Миннахимом бегином. Не говоря уж о глубоких, основных разногласиях по идеологическим вопросам, всегда существовавших в Израиле между правыми и левыми, мы по-разному смотрели на положение, в котором оказался Израиль. В июне американский министр иностранных дел Роджерс предложил, чтобы Израиль начал под покровительством доктора Яринга переговоры с Египтом и Иорданией с целью достичь справедливого и прочного мира. Переговоры должны были быть основаны на взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и политической независимости, и на отступлении Израиля с территорий, оккупированных в результате конфликта 1967 года согласно резолюции 242. Он предложил также, чтобы прекращение огня, нарушенное во время войны на истощение, было бы возобновлено снова хотя бы на 90 дней. Гахал, однако, стоял на том, что в 1967 году правительство решило сохранять армию обороны Израиля на линии прекращения огня до тех пор, пока не будет заключен мир. И Гахал выполняет это решение. Формально они были правы. Я знала, что мне придется обращаться в Кнессет за разрешением изменить политику. Но сколько я не объясняла Гахалу, что ситуация сейчас изменилась, они, принимая предложение о прекращении огня, отказывались вести какие бы то ни было переговоры об отступлении, пока не будет заключен мир. Но мы не получим прекращение огня, если не примем некоторых менее удобных условий, повторяла я господину Бегину. Более того, мы перестанем получать оружие от Америки. «Что значит, перестанем получать?» – спрашивал он. «Мы потребуем его от американцев». Я так и не смогла ему внушить, что, хотя Америка, конечно, верна взятому на себя обязательству по отношению к Израилю, мы нуждаемся в мистере Никсоне и в мистере Роджерсе куда больше, чем они в нас. И мы не можем строить свою политику на том, что американское еврейство сумеет или захочет заставить Никсона поступать не так, как он хочет» или считает правильным. Но Гахал, опьяненный собственной риторикой, убедил себя, что нам достаточно заявить Соединенным Штатам, что не уступим никакому давлению, и если будем повторять это все время, то в один прекрасный день давление исчезнет. Через несколько месяцев после моего вступления в должность я приняла решение. Я поеду в Вашингтон, чтобы, если удастся поговорить с президентом Никсоном, с конгрессменами, с сенаторами и выяснить, как относится к нам американский народ, что он о нас думает, что собирается сделать, чтобы нам помочь. Я не обольщалась иллюзиями, будто обладаю волшебным даром убеждений. Ведь, как я ни старалась, я не сумела разубедить мистера Роджерса, считавшего необходимым участие русских в ближневосточном урегулировании. И не надеялась, что мне удастся добиться большего, чем удалось нашим талантам, министру иностранных дел Абе-Ибану или новому послу в Вашингтоне генералу Ицхаку Рабину. Но мне необходимо было раз навсегда лично для себя установить, в каком положении наши отношения с Соединенными Штатами. И кабинет министров решил, что мне следует поехать. Как только было получено официальное приглашение из Белого дома, я начала готовиться к поездке. Конечно, я совсем не была уверена в успехе. Я никогда не встречалась с Ричардом Никсоном и не знала почти никого из его окружения. Я понятия не имела, что именно рассказали президенту обо мне. Подготовка гардероба была много проще. Я купила два вечерних платья, в том числе бежевая бархатная с кружевом, в котором я была на обеде в Белом доме. Купила вязаный костюм, две шляпки, которых ни разу не надела, и перчатки, чтобы держать их в руках. С заботливостью, характерной для его будущего отношения ко мне, Президент Никсон дал указание, чтобы Клару и Минахима с семьей пригласили на обед, который Белый дом дал в первый вечер моего приезда в Вашингтон. И мы договорились, что встретимся 24 сентября в Филадельфии. По каким-то, вероятно, историческим причинам, Филадельфия – первый город, где обычно останавливаются иностранные гости президента. Из Филадельфии нас на вертолете доставили на лужайку Белого дома. Перед отъездом из Израиля у меня было несколько недель для того, чтобы подработать с моими советниками, особенно с Даяном и начальником штаба Хаимом Барлеевым закупочный список для Вашингтона. Помимо специальной просьбы о 25 фантомах и 80 скайхоках, Я собиралась просить президента, чтобы Соединенные Штаты в течение пяти лет сужали нам под низкие проценты 200 миллионов в год для оплаты самолетов, которые мы надеялись еще закупить. Должна пояснить тут, что первым президентом, разрешившим продажу фантомов и скайхоков, был Джонсон, которого и школ посетил в Техасе, и который обещал отнестись с пониманием к его просьбе. Но потребовалось некоторое время, пока эти первые «Скайхоки» были нам переданы. Почему я и думала, что даже если президент Никсон и согласится продать нам «Фантомы», мы получим их не скоро, если я не сумею объяснить, в какой крайности мы находимся и как неравномерно снабжается оружием Ближний Восток. Деньги, полагала я, мы получим, хотя... В деньгах никогда нельзя быть слишком уверенным, хотя бы потому, что у нас была отличная репутация. Израиль никогда не опаздывал с платежами. Я с удовольствием вспомнила, как в 56-57 годах после синайской компании, когда надо было возвращать американскому импортно-экспортному банку большой заем, который мы от него получили, а в это время официальная Америка относилась к Израилю очень холодно, нам очень хотелось попросить об отсрочке платежа. В Израиле продолжался экономический спад, и нам было очень трудно наскрести необходимые деньги. Но мы взвесили все «за» и «против», и решили не задерживать выплату ни на один день, как это ни было трудно. Не забуду, как и Бан описывал изумление на обычно непроницаемых лицах сотрудников импортно-экспортного банка в Вашингтоне, когда он точно в назначенный день и час вошел туда и предъявил наш чек. В общем, сидя в самолете, летевшем в США, я думала только о предстоящей встрече и гадала, Сумеем ли мы поладить друг с другом? Да и вообще я не была уверена, какой прием мне окажет Америка. После шестидневной войны американское еврейство приветствовало меня с горячностью, любовью и гордостью. Но прошло более двух лет, и вполне возможно, этот энтузиазм к израильскому делу за это время приостыл. Как выяснилось, все мои волнения были напрасны. На филадельфийском аэродроме меня ожидала тысячная толпа. Сотни школьников пели «Хивейну шалом Алехим, потрясая флажками и лозунгами. На одном было написано «Ты нам своя, Голда». И я подумала, что это самое прелестное выражение поддержки Израилю и, возможно, лично мне, которое я когда-либо видела. Но я не знала, как дать понять этим ребятам, если не ограничиваться улыбками и приветственными жестами, что они для меня тоже свои. И я махала руками и улыбалась, и очень обрадовалась, разглядев среди встречающих и моих собственных родных. На Independence сквер меня встречала еще большая толпа. Тридцать тысяч американских евреев, которые ради того, чтобы меня увидеть, простояли тут несколько часов. Я не могла оторвать глаз от этих людей, напиравших на полицейский заслон и аплодировавших. Я обратилась к ним с очень короткой речью, но, как кто-то сказал, ты могла просто прочесть страницу из телефонной книги, и толпа все равно кричала бы «Ура!». Мы переночевали в Филадельфии и отправились в Вашингтон на следующее же утро. Всю ночь шел дождь, и серое облачное небо обещало дождь и на сегодня. Но казалось, что и это устроил Белый дом за те две минуты, что я добиралась в лимузине от вертолета до зеленой лужайки, где происходил прием. Выглянуло солнце. Президент Никсон сразу же снял всякую натянутость. Он помог мне выйти из машины, госпожа Никсон подала мне огромный букет красных роз, и я с самого начала, благодаря такому приему, почувствовала себя как дома, за что была очень благодарна им обоим. Официальная часть была и в самом деле очень официальной, с полным соблюдением всех формальностей. Президент и я стояли на возвышении, покрытым красным ковром. Военный оркестр играл наши национальные гимны. Я слушала хатиква, стараясь выглядеть спокойной, но глаза мои наполнились слезами. Это я, премьер-министр еврейского государства, которое родилось и выжило, несмотря ни на что, стою рядом с президентом Соединенных Штатов и принимаю воинские почести, оказываемые моей стране. Я подумала, если бы ребята на канале могли это видеть, но я знала, что сегодня вечером тысячи людей в Израиле увидят все это по телевизору и будут так же растроганы и воодушевлены, как я. Возможно, другие нации к этим церемониям привыкли, но мы еще не успели. Это было похоже на наши мечты, на то, как много лет назад мы с подругами мечтали о том, как у нас будет не только государство, но и все аксессуары, которые к нему полагаются. Речь Никсона была короткой и деловой. Он сказал о заинтересованности США в мире на Ближнем Востоке и сделал мне несколько комплиментов. «Одна встреча и даже несколько встреч не могут разрешить все вопросы», — сказал он, «но борьба за мир — это вопрос первостепенной важности». Я тоже говорила недолго. У меня было написано несколько слов тоже о мире и дружбе, и я их прочла. Но не за речами я ехала в Белый дом, и даже не для того, чтобы принимать военный парад, хотя с этим, учитывая все обстоятельства, я справилась недурно». Мои встречи с президентом были такие же теплые, как этот первый прием. Мы проводили вместе часа по два и говорили обо всем прямо и откровенно, так, как я и надеялась. Мы совершенно согласились, что Израиль должен не уступать, пока не будет заключено приемлемое соглашение с арабами, а также, что великая держава, которая обещает малой стране оказывать помощь в случае затруднений, должна держать свое слово. Говорили мы и о палестинцах, и я по этому поводу высказалась так же откровенно, как и по другим. Между Средиземным морем и границами Ирака, сказала я, там, где раньше была Палестина, существуют теперь два государства, одно еврейское, другое арабское, и для третьего там места нет палестинцы должны разрешить свою проблему с другим арабским государством и Иорданией, потому что палестинское государство между нами и Иорданией неизбежно превратится в базу, с которой будет удобно атаковать и разрушать Израиль. Господин Никсон очень внимательно прислушивался ко всему, что я говорила о Ближнем Востоке, словно ему только и дело было, что беседовать с Голдой Мейер о проблемах Израиля. Но он все еще был очень заинтересован в продолжении разговоров между «большой двойкой» и «большой четвертой», несмотря на то, что, по-видимому, признал справедливыми мои доводы о невозможности для России принять хоть что-нибудь, против чего возражают ее арабские клиенты. В это же время в Нью-Йорке происходила встреча между советским министром иностранных дел Андреем Громыко и Роджерсом. Узнав об этом, я испытала некоторое удовольствие. Подумать только, как раздосадован должен был быть господин Громыка таким совпадением. Что же касается более существенных вещей, о которых мы говорили с Никсоном, то я не рассказала о них тогда и не буду рассказывать теперь. Пресса замучила меня до полусмерти, но я повторяла одно — По моим впечатлениям и оценкам, в результате наших бесед американская администрация собирается по-прежнему следовать своей политике поддержки равновесия военных сил в регионе. Официального коммюнике не было, и кое-кто из журналистов сделал из этого вывод, что я уехала с пустыми руками. Но дело в том, что я вообще не видела смысла в этих комюнике, которые очень редко что-нибудь сообщают. И президент Никсон тоже, почему мы и решили никакого комюнике не выпускать. Что же касается моего закупочного списка, то он был переправлен дальше, что и требовалось. Вечером президент и госпожа Никсон давали обед в мою честь. Потом вашингтонцы говорили, что это был один из самых приятных праздников в Белом доме времен Никсона, хотя никто не мог объяснить, почему. Для меня это был один из прекраснейших вечеров в моей жизни. Частью, вероятно, потому, что я встретила со стороны Никсона такое понимание, частью потому, что я убедилась, Соединенные Штаты нас не покинут. Впервые за многие месяцы я позволила себе перевести дух. Да и все было спланировано так, чтобы доставить мне удовольствие. От присутствия моей семьи до Шарлотки Парививимски на десерт. Деликатный намек на то, что Сара и Зихария тоже участвуют в празднике. Из 120 приглашенных, принадлежавших к обеим политическим партиям, многие были моими старыми друзьями, в том числе посол США в объединенных нациях Артур Гольдберг и сенатор Джейкоб Джавиц. Ну и, разумеется, мистер Роджерс, доктор Киссинджер. Эббан и Рабин и много других высших представителей администрации тоже находились здесь. Во время обеда исполнялась израильская музыка, а потом нас угостили выступлением Леонарда Бернстайна и Айзека Стерна, которые снова и снова играли на бис. Я видела, я слышала, как растроганы они были». А я пришла в такой восторг от их музыки и их присутствия, что совершенно забыла, где я. И когда они кончили играть, вскочила с места, чтобы обнять их обоих. Перед обедом Никсоны и я сделали друг другу подарки. Они подарили мне золотую копию закрытой греческой урны с прекрасной резьбой и восхитительную вазу для цветов из голубых и золотых овальных пластин. Я привезла им в дар израильские древности. ожерелье второго века до нашей эры и загатовых бусин в форме лотоса для госпожи Никсон, древнюю еврейскую масляную лампу для президента, серебряные подсвечники для Джули и дэвида Эзенхауэров, серебряное йменское ожерелье и серьги для триши Никсон. После обеда провозглашались тосты. И снова президент был очень добр к Израилю и ко мне. Народ Израиля, сказал он, заслужил мира, не того хрупкого мира, который записан в никого не интересующем документе, но настоящего, прочного мира. Мы надеемся, что результатом нашей встречи будет большой шаг вперед к этому миру, который значит так много для людей Израиля, для людей Ближнего Востока, для людей всей Земли. Я чувствовала, что он говорит от всего сердца. И я тоже от всего сердца сказала. Господин президент, благодарю вас не только за гостеприимство, не только за замечательный сегодняшний день и за каждую минуту сегодняшнего дня, но больше всего за то, что вы дали мне возможность сказать дома моему народу, что у нас есть друг, большой друг в Белом доме. Это нам поможет, поможет справиться со многими трудностями.